Из-за неуплаты счетов была обрезана телефонная линия. Такая же ситуация с газом. Телефонные звонки продолжили поступать, требуя оплатить счет за воду. Ситуация все усугублялась. Пенсия, медицинская страховка. Да с этим можно и подождать. Вот только если отключился компьютер, то это конец. Так что с ч е т а за электричество надо оплачивать так же, как и плату провайдеру. Так что денег за еду не остается. зерновые, соевые бобы, а также молоко из магазинчика за 99 йен стоили 208 йен два приема пищи, один прием пищи 1 0 4 йена. Кроме того, магазинчик за 99 йен снова щедро распродал рис и овощи. Это был ужин, который обошелся в 208 йен. Спасибо магазинчику за 99 йен, ведь наша Япония является такой процветающей страной. с о в ч е р а ш н е г о дня все три блюда оставались неизменными. Тем не менее это означало, что пища на этот день вряд ли поднимется выше 112 иен, поэтому этот дискомфорт приходилось терпеть. Надо подержаться до зимней ярмарки Дзинси. Держись. п е р е д в и г а л о с ь по планшету. Еще десять страниц и манга будет завершена. Но необходимо больше денег, пока не настанет день X. Долги и счета должны быть оплачены. Новый год должен быть отпразднован. Не помешало бы что-нибудь горяченького. Хотя я все еще терплю, но если так дальше продолжится, я помру. Как у розных е л о п я сейчас для меня это предел мечтаний. Сейчас 1 т о ю а н е будут более полезны, чем 10 0 т ы с я ч ю н завтра. И почему я это осознало только сейчас? Пустой холодильник был отключен, дабы не расходовать электроэнергию. Свет был включен по минимуму. Отопление? О чем вы? Теплая одежда в сочетании с теплом, исходящим из вентилятора компьютера, отлично справлялись со своей задачей. Единственным источником света в доме был монитор. Кто-нибудь одолжите денег? г о в о р и л о ь в письмах, которые она рассылала своим друзьям мангакам, но у них дела были едва ли лучше, чем у н е ё Все очень торопились закончить работу до выхода в печать, и поэтому сами ломали голову, где достать деньги. В результате все ей холодно отказали. е ё отношения с родителями были испорчены, так что обращаться к ним за помощью не вариант. Неужели ей придется копаться в мусорных бочках или продавать свое тело? е ё кожа была грубая, и за н е й никогда не ухаживали. А волосы были неопрятными и грязными, е ё очки были грязными, словно основание бутылок из-под молока, а ее глаза походили на глаза панды. При свете монитора она походила на мертвеца в темной комнате, и если бы она продавала себя, то никто бы не заплатил за ее худые конечности, дреблые мышцы и вялый живот. Подумав об этом, она глубоко вздохнула. Какой же мужик захочет платить деньги за такую двадцати девятилетнюю ведьму, как я? Но пока пришло сообщение. Неужели бумага на развод отъедзи? Было бы глупо считать, что это плохо, но по крайней мере я бы гарантированно получила деньги на проживание, одежду и продукты питания. Хоть это и не имеет значения, но сейчас я его понимаю, насколько я была глупа. Ах, какая же все-таки неудачница! Она вспомнила, что заключила с ним брак лишь потому, что ее родители мучительно пытались выдать ее замуж. К тому же тогда ее финансовое положение было плачевным. Поэтому она и обратила внимание на Сэмпая, так как его положение госслужащего гарантировало ей стабильный доход. Она знала Сэмпая еще со средней школы, была знакома с его родителями, да и к тому же человеком он был добрым. Это произошло на Рождество, когда ей было 25. Я б р о с и л а с ь на него, потому что была голодна и очень хотела что-нибудь съесть. Ты в порядке? – спросил он, а затем повел меня в соседний ресторан и заказал м н е жареного цыпленка. В это же время она и увидела имеющийся у него стабильный доход. Тогда жареный цыпленок с луком был несказанно вкусным. Сэмпай, кормите меня и дальше, я же в свою очередь выйду за тебя замуж, призналась я ему, когда была пьяна. Я знала, что Сэмпай не из таких людей, которые сразу отказывают. н ну о и не сразу он мне ответил. Он посмотрел на меня, и я уже не знала, что едумать. И, и после неловкого молчания он ответил: «Да». Я думаю, уже тогда я видела в Сэмпайне мужа сожителя. Наша совместная жизнь с самого начала не могла идти хорошо. Даже если Сэмпай знал, что я думаю, он все равно сказал мне да. Таким уж человеком он был. В конце концов я все еще писала ему письма о помощи, надеясь на заботу Сэмпая. Как правило, спрашивать о подобном о бывшем м у ж а было бы странно. В конце концов Сэмпай бросил меня не потому, что не любил меня, а потому, что я легко расторгнула брак. В любом случае он не был виноват, ну а я просто хотела вернуть наши отношения, какими они были до брака. Что же думал обо мне Сэмпай, когда я подала документы на развод? Я размышляла об этом, пока думала отправлять или нет ему сообщение. Я сижу без воды, еды и газа. Решение по поводу отправки письма походило на обсуждение запуска ядерных ракет. Я действительно корыстная женщина. После этого она вообще не ела. Последний раз она кушала вчера, и поэтому выглядела такой мрачной. е ё голова гудела, а веки были тяжелыми из-за недосыпа. Но даже в этом случае она пыталась себя п р и о б о д р и т ь с ж и м а я кулаки и бормоча в полголоса ещё одну с т р а н и ц у В нижнем правом углу двадцати семидюймового экрана было 23-35. и м е н н о тогда дверь кто-то открыл. Звук скольжения ключа в замочной скважине был знакомым. После этого дверь открылась, и холодный воздух вошёл внутрь. Риза, ты спишь? Если ты встала, то почему не включила свет? И включи уже обогреватель. Я думал, ты спишь. Тут так холодно. Этот знакомый голос принадлежал её с э м п а ю И там и йотзи. Ах, сампай. В конце концов она все еще называла его по имени, и после этого пробормотала: "Еда. Какая же я бессердечная женщина". Для Ризы эта сцена была настоящим шоком. Сампай, ты еще привел других женщин? Зайдя с ними в ее квартиру, он сказал: "Извини, но нам надо провести здесь ночь. Я устал". п о р ж д к е чем она смогла что-нибудь сказать. казалось бы, не обращая внимания на ошеломленную Ризу, он сказал: "Давайте проходите" и подозвал дам. На первый взгляд они выглядели как иностранцы и внешне походили под тот тип людей, которые ей нравились: черная готическая Лоли, девушка-эльф, девочка с серебристыми волосами, р у ж а я принцесса и девушка с красивыми золотистыми кудрями. Неужели был какой-то косплей-ивент? Риза вспоминала все ивенты, заготовленные на предстоящую зимнюю ярмарку Дадзинси. не так и не смогла вспомнить на какой из них. В ответ на вопросы Ризы Итами сперва заглянул в окно, а потом стал извиняться и объяснять ей, почему они ворвались к ней в дом. Но Риза не слушала его и обнимала Рори с криком: «Какая милашка! На самом деле мы собирались остаться в отеле, но из-за к о е к а к и х обстоятельств вынуждена остановиться здесь на некоторое время. Кое Какие обстоятельства?» Риза начала перебирать последние новости в сети. В итоге она нашла статью о происшествии в парке Чигая. По Видимому, это поджог. Потом нашла статью про инцидент на линии Мариноучи, а в конце фотографии собрания парламента, которые Ри завидела впервые, и взглянув на них, она поняла, что эти девушки были из другого мира. М -м -м. Благодаря интернету слова Рори Меркури, ты что, дура, уже превратились в мем. Следующие ш о к и р у ю щ е й н о в о с т ь ю был возраст девушек. Такие сообщения были самыми популярными на сайтах СМИ. А затем были фотографии прекрасной эльфийки и сереброволосой девушки. Видео з а с е д а н и е набрало в интернете пугающее количество просмотров и комментариев. Является ли черная готическая Лоли на видео той же готической Лоли, сидящей в ее комнате? Она была одета в черный как с м о л ь наряд готической Лоли, п е е с т р е ч и лентами. Ее черные волосы покрывала тонкая черная шаль, да и таинственный предмет был выше, чем она. К тому же имело место то, что, хоть она и выглядела как маленькая девочка, но говорила и вела себя как пожилая женщина. Таких, как она, трудно найти. Вывод: это один и тот же человек. Затем она начала сравнивать э л ь ф а на фотографии с девушкой, которая прямо сейчас сидела в ее комнате. Ее волосы струились до ее талии, словно золотой водопад, а ее уши, длинные тонкие, словно рисовые стебли, красиво выглядывали между прядями ее волос. Ее глаза были синими, словно сапфиры. Она по-прежнему была в том же костюме, что и на заседании, и несмотря на то, что она сменила брюки на облегающие джинсы, уникальные черты ее тела все еще прослеживались. Вывод: это один и тот же человек. На последок она начала сравнивать серебряноволосую девушку с видео, с той, что сидела перед ней. В зависимости от освещения ее волосы были то белыми, то серебристыми, ее кожа была бледной, словно у куклы, а ее тело было стройным и миниатюрным и одетым во что-то напоминающее индийское п о н ч е или индийский халат, хоть это и подчеркивало стройную фигуру и шею. У нее было пустое выражение лица, но это была не маска для защиты от людей. Были признаки, что за ней находился живой человек. Если бы она описывала ее, то непременно как девушку со с т р а н е н н ы м взглядом на лицо. Вывод: это они и были. Собрав все свои суждения и новостные сводки, Риза захлопала в ладоши, словно ей пришло великое откровение. Они не косплейщицы, а реальные люди! Ха. Они смотрели, как женщина с грязными очками вдруг начала смеяться без причины, только начала изучать комнату, спрашивая: что, что это? Просто посмотрев на Ризу, можно было сказать, что она не имеет женского взгляда на порядок, и видя в г о р ы пустых коробок и пакетов с книгами, можно было задаться вопросом, как ей удалось дожить до сегодняшнего дня. в с ё с в о б о д н о е м е с т о занимали куклы, которые как н и г л г д и выглядели странно. в у р о р и з а д р о ж а л а и спросила. Неужели здесь тоже Харди? Она была готова разреветься, прежде чем укрылась за с п и н й Итами. Кто она? Поняв, что все мысленно задают себе этот вопрос, Итами решил ответить: Это моя бывшая жена. А? Лейтенант, вы серьезно женаты? Не могу представить, что нашлась так, кто бы в ы ш л а за него. Хотя если присмотреться, они и правда идеально подходят друг другу, сказал а к у р и б а я с и тем самым высказав, что б ы л о у всех н а у м е После долгого отсутствия в доме Риза загорелся свет. Кондиционер очнулся после долгого сна и начал вырабатывать тепло и теплый воздух. После того, как Атами передал е й часть сбережений, Ризе больше не придется беспокоиться за свои счета и даже сможет побаловать себя. Говоря об этом, Атами найдя место, куда положить голову прилег в углу, для гостей с другой стороны врат такой способ ночевки был в н о в и з в е н у в то время как для Пины и Бозос, испытавшей все трудности военной службы, не были расстроены или обеспокоены. Кроме того, у всех были одеяла и полотенца как подушки, а крыша не пропускала ветер и дождь. К тому же комната была наполнена всевозможными развлечениями, чтобы прогнать скуку. л и л е й быстро нашла место рядом с Тами, и что-то, видимо, ее беспокоило. р я д о м с ней спал а т ука. Рори тоже уснул а рядом с Тами, но с другой стороны. Пинас Боза спал рядом с Тами т и Курибаяси. М -м, не хочу показаться грубой, но надеюсь, ты меня никуда не втянешь. про Армата Лариза, глядя в монитор и потягивая Бента, который Тами купил в местном магазинчике. Время от времени ее перо двигалось по планшету, делая окончательные изменения в д а д з и н с е Похоже, она собиралась провести за ней всю ночь. Она права, Шеф, х о т ь она ваша бывшая жена, мы не должны впутывать в это д е л о гражданских. Тами т давно проснулся и, пока он говорил, с опаской посматривал из окна. Кроме того, нормально ли, что мы приехали сюда, когда покинули господина Камакаду? В тот момент, когда и т а м и услышал, что в отеле, где он хотел остаться, начался пожар, он сразу же решил не действовать по плану Камакады. Хоть у него и были подчиненные, которые заботились о них, он все равно не доверял. Но все-таки у меня нехорошее предчувствие, что случится еще что-нибудь. Не думаю, что Камака довел себя странно. Вы намекаете, что Камака д с л и в а е т информацию? Нет, я ничего не имею в виду. Просто предполагаю, что, возможно, он один из кротов. Вы имеете в виду, что за ним следят? Может быть, но это не имеет значения. С тех пор, как к а м а к а д о покинул нас, с нами ничего не произошло. Хоть я и не уверен, что причина всех проблем в к а м а к а д е Тем не менее, что все о н и от вас хотят? Итаминарочно пропустил вопрос р и з ы между ушей и ответил: "Ну что ж, пора спать". И постелил перед собой одеяло. Но прежде, чем о н у снуло, н понял, что л е л и обняла его. Что-то не так? Хоть одеяло на его стороне было собрано, он все равно чувствовал себя неудобно. Если кто-то с ним это д е л о и увидит эту картину, то будь беде. Таким образом, несмотря на комфорт под одеялом, он не мог неподвижно лежать. Какие планы на завтра? Никаких. Рассматривайте это как отдых. Я хочу, как следует отдохнуть и кое-чем закупиться, а также насладиться горячими источниками. Так что считайте это награды за ваш тяжелый труд. Ну А что, если нас до сих пор ждут в отеле? Но мы забронировали номера, так что, если не приедем, то потеряем их. Если это ловушка, мы должны были смело шагнуть в нее, как м о т ы л е к в пламя. Но ведь мы могли найти другое место для ночевки, не так ли? Это было бы здорово. Но почему ты так беспокоишься? По сравнению с этим подъем в четыре утра гораздо хуже. По правде говоря, и Тами стомиты должны были спать по очереди. Сейчас было час двадцать ночи, а т а м и т а должен был дежурить до ч е т ы р х утра. Поэтому и Тами закрыл глаза и достаточно быстро уснул. Мессореза. Так вы и правда были женой лейтенанта и т а м и Бывшей женой. Теперь мы просто друзья. Риза ответила на вопрос Тамито, не глядя на него. Ее глаза были прикованы к монитору. Разве такое возможно? Не знаю, как у других, но это было лучшее решение после развода. в ы й д я замуж, я не могла вести себя как примерная домохозяйка и довольно быстро забросила это дело. т а м и т а посмотрел на стопку додзинси, которые располагались по всей комнате, а также на большое количество шарнирных кукол. которые занимали все оставшиеся места и кивнул, произнося: "Да, это верно". Слегка безразлично. Он не хотел ни лгать, ни унизить её, поэтому выбрал нейтральный вариант. Тамита взял одну из книг из стопки и открыл её. е о лицо мгновенно замерло. А, вероятно, такие книги для вас не подойдут. Или я поздно предупредила? Когда он осторожно положил иллюстрированную 18+ с п о н н у ю мангу, его лицо было такое, словно он наступил на мину. Со всей серьезностью сапера он тщательно закрыл книгу и поместил ее обратно в гору своих собратьев.